Глава 28. Соломенный стул. Уилки протянул Фредерике свежий номер газеты «Манчестер Гардиан». Они сидели и пили кофе в домике монаха, где кофеварка эспрессо была поновее, чем в Александре. Здешний кофе имел более свежий и ядреный вкус, его явно не разбодяживали, не цедили сквозь старую гущу. Пеночка тоже была что надо, да и корицу с шоколадной стружкой можно было попросить добавить. Новая пьеса в стихах Александра Уэддерберна. Драматург Александр Уэддерберн и режиссер-постановщик Бенджамин Лодж, подарившие нам в год коронации Острею, в этом сезоне решили порадовать нас новым спектаклем в ином роде. Премьера драмы «Соломенный стул» Состоится в театре Дельфин. Это насыщенная, пронизанная клаустрофобией пьеса о бурных трагических событиях последних лет жизни Винсента Ван Гога. Главную роль, весьма трудную, учитывая лирический надрыв и дикие перепады настроения героя, играет Пол Гринвей, запомнившийся нам проникновенным исполнением роли Лоуренса в телепостановке «Смотри, мы справились». Примечание книга стихов Лоуренса, посвященная его непростому браку с Фридой фон Рихтхофен «Look, we have come through» 1917 год. Конец примечания. Подающего надежды сердитого молодого режиссера Джима Кобба. Гарольд Бомберг, наиболее знакомый нам как Лаэрт в стратфордском Гамлете и решивший передохнуть от Шекспира, сыграет в новом спектакле Гагена. Майкл Уиттер прямиком со съемок «Хорнблауэра на Балтике» Примечание. Гарация Хорнблауэр, герой морского историка приключенческого цикла Сесила Скотта Форестера, годы жизни 1899-1966, конец примечания. Перевоплотиться в Тео Ван Гога. Восходящая звезда молодая актриса Дебби Мун появится на сцене в нескольких образах, в том числе проститутки Рошель, которой художник вручил свое отрезанное ухо. По словам драматурга, контуры пьесы ясно означились перед ним, когда он отдыхал в Провансе, стоило лишь погрузиться мыслями в страстные и опасные споры между Ван Гогом и Гогеном. Бенджамин Лодж отметил, что эта пьеса – великолепное поле для многопланового актера, и Гринвей с его уровнем игры блестяще справится с ролью. Заметка сопровождалась фотографией Гринвея. Буравящий взгляд поверх лоуренсовской клиновидной бородки, рядом серо-белая репродукция последнего автопортрета Винсента в аквамариновых тонах, где он смотрит волком, сжав губы в тонкую линию, характерные вертикальные спиралевидные мазки фона практически неразличимы, подернутые вуалью из точек типографской краски. Их послушать так ничего особенного, разочарованно проговорила Фредерика. «Вот станешь обозревателем мира искусства», — сказал Уилке, его она посвятила в тайну своего участия в конкурсе журнала «Вог», «тогда и отыграешься. Когда у меня будет своя передача об искусстве на телевидении, сможешь приходить и говорить об Александре как о состоявшемся драматурге, не используя штампов, насыщенная пьеса, блестящий состав актеров, проникновенное исполнение роли» а также не сравнивая его с вездесущим Кристофером Фраем. Примечание «Кристофер Фрай. Годы жизни 1907-2005. Известный английский драматург. Конец примечания». Ну что, поедем смотреть «Соломенный стул». Соберем кембриджских ребят, возьмем на прокат автобус и поддержим премьеру. Помнишь, какой у тебя был ошарашенный вид той теплой звездной ночью в Авеньоне, когда мы с Александром спустились к тебе с крепостной стены, как падшие ангелы с небес. Твое сердечко еще трепещет при виде Александра. Я так и не понял, чем у вас все закончилось. Личные вопросы Фредерика оставила без ответа. Конечно, обязательно нужно взять автобус. Ты знаешь Рафаэля Фабера? Как думаешь, сможешь уговорить его поехать? Да знаю и, наверное, уговорю. Его видели на спектакле «В ожидании годов в Лондоне, так что, очевидно, каким-то образом он туда выбирается. Но автобус, вероятно, ниже его достоинства. Для общества он человек потерянный, и, как ты уже, наверное, поняла. «Потерянные люди в чем-то и удобны», — улыбнулась Фредерика. «Они настолько в себе, что не отнимают у других много времени». «Тебе лучше было остаться со мной, я бы занимал совсем немного времени и исключительно приятными вещами». — Нет, спасибо. — Ну и кровище было, — сказал Вилки. — Боже мой, столько кровище. Но уж лучше я, чем милый Хью Роуз, согласна. Я парень более изобретательный. Я не сплю с Хью Роузом. Интересно, почему? Это вывело бы его из благого состояния. — Так ты, оказывается, добродетельная девушка, — удивился Вилки. А кто-то в этом сомневался? — возмущенно воскликнула Фредерика. Вилки рассмеялся. Как Александр уже давно понял, воплощение драматургического замысла на сцене всегда чревато маленькой смертью чего-то более главного, из чего пьеса произошла. Было, впрочем, во всем этом одно прекрасное пятно – осветительская репетиция с готовыми декорациями. «Дельфин», маленький недавно отремонтированный театр, располагался в сити у реки вдали от театрального квартала – Здесь ставили новые экспериментальные пьесы, которые затем, если они имели у зрителей успех, попадали в театры побольше и поустойчивее. Художником-декоратором, который в этом спектакле тоже отвечал за освещение и визуальные эффекты, был лысеющий в очках в стальной оправе молодой человек по имени Чарльз Конинг. Он преподавал в школе изящных искусств Феликса Слейда и сразу же понял намерение и желание Александра Едва только Александр сказал, свет в этой пьесе должен работать вовсю. Сцену оформили так, что на протяжении всего спектакля она походила на коробку, как бы суженная, стиснутая с боков и уходящая вглубь от зрителя. Задняя стенка коробки, ярко освещенная и благодаря некоторым техническим ухищрениям, казавшаяся нарочито маленькой и далекой, служила задником. Предмета поставили три: желтый стул Винсента, незамысловатый деревянный, с соломенным сиденьем, кресло Гагена, более вальяжное с зеленым сиденьем, с красновато-коричневыми цвета-гончарной глины-гнутыми спинкой и подлокотниками, ярко подсвеченное сверху фиолетом, Да, Мальберт с большим пустым холстом экраном, на котором время от времени будут показывать увеличенные слайды различных работ. Внушительную в черных тонах Библию, принадлежавшую отцу Винсента примечание. «Натюрморт с Библией, 1885 год, конец примечания», «Кипы» парижских желтых книжек на переливчато-бело-розовом столе, примечание «Натюрморт французские романы», 1887 год, конец примечания, «Натюрморт с синим обливным кофейником». Всего было три акта. В первом все было черно-белое, темное с пятнами света в духе голландского периода, по-зимнему холодное и неприветливое. Боковые декорации с помощью геометрического обмана уходили вглубь, в тесное пространство сцены. На этих панелях условные, но узнаваемые изображения по мотивам ранних рисунков Ван Гога. Ряды ив вдоль каналов, спутанные тонкие отростки на грубо обрезанных кронах, мерзлые ветки в саду в Ньюэнене с прозрачно-льдистой сеткой штрихов за ними. Узловатые стволы и отростки крон, грубые и прекрасные, но напоминают вертикальные прутья тесной клетки. Задник окрасили в тона едоков картофеля, черные землистые оттенки, темный свет, клаустрофобность. Во втором акте сцену наполнял настоящий свет, На заднике появлялся фиолетово-золотой сеятель. На левой кулисе крупнее, чем пейзаж с сеятелем, подсолнухи, светящиеся золотом круги на голубом. На правой натюрморт ваза с ирисами на желтом фоне, написанной в Сен-Реми. Это о нем, Винсент писал Тео. Другой фиолетовый букет, доходящий до кармина и чистой прусской синей, выделяется на ярчайшем «Лимон на желтом фоне», примечание, письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми, 11 мая 1890 год, конец примечания. Он, Винсент, называл эту картину ужасной, говорил, что боится ее. Конинг, искавший в эффектах точности, придумал, как сделать эти цвета еще более интенсивными, Первое изображение картины усилить точно таким же дублем и попеременно заливать экран то золотым, то фиолетовым светом, чтобы картина источала золотое сияние или колыхалась пурпурными волнами. В третьем акте картина с цветами оставалась на боковых панелях и были в цветовом отношении неподвижные, но сеятель на заднике сменялся жнецом темно-золотое солнце, бледным белым золотом пшеничных снопов, похожих на языки пламени. Этот пейзаж художник увидел через зарешоченное окно в палате лечебницы. И Конинг умудрился тот же вид создать и для зрителей, время от времени проецируя прутьи решетки поверх сияющего поля, в которое углубляется, удаляясь прочь от нас, жнец, тогда как сеятель прежде, наоборот, направлялся к нам от солнца. Я увидел тогда в этом смутно очерченном жнеце, что трудится, как заведенный под палящим зноем, чтобы довести до конца свое тяжкое дело. Увидел в нем образ смерти, в том смысле, что человечество — это пшеница, которую смерть пожинает. Жнец, если угодно, является противоположностью сеятеля, которого я пробовал написать раньше — Но в этой смерти нет ничего печального. Все происходит средь белых дня, под солнцем, все заливающим светом чистого золота. Дорогой брат, вновь пишу тебе в перерыве между работой. Я тружусь как одержимый, никогда я еще не испытывал такой жажды работы. Картина, за исключением фиолетовой линии холмов, вся сплошь в желтом цвете, однако беловатом бледном. Мне и самому кажется забавным, что я увидел все таким через железные прутья и решетки в окне палаты для буйных. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу Сен-Рими, 5-6 сентября 1889 года. Конец примечания. — Ну, как световое оформление, — сведомился Коннинг Александра. — Угодил я вам? Мне самому очень нравится. — Я просто ошеломлен, — молвил Александр вполне искренне. — Так темно и так светло. «Ваш спектакль поставил передо мной ряд интересных задач», — сказал Конинг. «Я еще хочу попробовать парочку хитростей с подсвечиванием актеров наподобие тех, что делают в балете. Если направить на сцену красный прожектор и одновременно белый, и поставить две фигуры так, чтобы каждая перекрывала только один из потоков света, то, казалось бы, можно рассчитывать, что на розовом полу мы получим красную тень и белую тень». Но наш глаз приспосабливается, и вместо розового видит белый, поэтому загороженный красный свет видится нам как белый минус красный, то есть зеленовато-голубым. Соответственно, можно изобразить красивый танец красных и бирюзовых теней на белом фоне. Я пробовал получить подобным способом Взаимнодополнительные цвета, которые использовал Ван Гог, чтобы его и Игогена у нас сопровождали взаимнодополнительные тени. Или, например, пустить две тени Ван Гога разного цвета на разные экраны. Неистовые красные и зеленые тона, которыми он выражал человеческие страсти, можно изобразить с помощью основных цветов, подаваемых осветительными приборами – С фиолетовыми и золотыми оттенками потруднее, но я уже придумал, какие для этого должны пересекаться лучи. Мы можем разыграть целую драму, дополнительно работая светом, только вокруг наших двух стульев они будут прямо-таки пульсировать эмоциями. Мы можем сочетать взаимно-дополнительные цвета так, что они сольются в сплошную белизну. Можем окружать фигуры ореолом, «Менять цвета одежды и фона нашего Ван Гога, как он сам менял их на разных автопортретах. В вашей пьесе не так много действия, как такового, больше разговоров, поэтому мы восполним световым сюжетом. Зрители это должно заинтриговать». «Должно», — согласился Александр. «Но не слишком ли это будет будоражить чувства?» Это, кстати, выражение самого Ван Гога. Он немного опасался излишнего душевного волнения. «Да, но свет будет попеременно то будоражить, то умиротворять», ответил Конинг и к удовольствию Александра прибавил. «Люди, включая меня самого, как-то позабыли о величии этого художника, замылили свое восприятие. Но когда начинаешь работать с трехмерными изображениями, открываешь его для себя заново. Вы ведь знаете, что художники теперь изучают цвета мастеров прошлого не по настоящим полотнам, а по цветным слайдам? Мы живем в мире световых проекций. В этом спектакле современное искусство света предстает в концентрированном, так сказать, виде. Свет проливается прямо в души зрителей, как греза, как наваждение». Публика на премьере «Соломенного стула», как и на любой другой премьере, была настроена необычайно доброжелательно, но при этом в любой момент готова позлобствовать или понадменничать. Александр, устроившись с Мартиной Сазерленд в сторонке в боковой ложе, рассеянно улыбнулся Томасу и Элиноре Пул и вдруг заметил в середине первого ряда амфитеатра знакомую рыжую голову, «Остроносое лицо» Фредерика Поттер сидит между Уилки и худым темноволосым мужчиной, которого он видит впервые. На самом деле, весь этот первый ряд занимала та самая компания, которую Уилки хотел привезти на автобусе, но добрались они в итоге на поезде в заранее заказанных купе с бутылками белого вина и бутербродами с копченым лососем. Среди них были Кэролайн, девушка Уилки, Эн Льюис, Алан Мелвелл и Тони Уотсон, Мариус Мочигемба и Хью Роуз. А по другую сторону от темноволосого мужчины сидел Винсент Ходжкис. Его Александр вдруг узнал и нервно ему улыбнулся. Александр предпочитал не ведать, кто его зрители. Фредерика помахала ему, и он помахал в ответ, поднялся занавес. Критики впоследствии назовут пьесу статичной и, как ни парадоксально, сравнят ее с другой статичной пьесой в ожидании годо не в пользу Александра. И это при том, что у Бейкета не происходит совсем ничего, а в Соломенном стуле есть безумие, пагуба, смерть. Гринвей на протяжении всего спектакля оставался на сцене в окружении экранов боковых декораций с их тюремными решетками из ив, сменявшимися затем подсолнухами и ирисами. Сначала он находился среди темного клаустрофобного свечения голландской юности. Затем оказывался в полном ослепительном свете своих французских и особенно арльских дней. Сцену также не покидал Майкл Уиттер в роли Тео Ван Гога, но пребывал он вне конструкции из декораций и экранов на авансцене у кулисы. Почти всегда один, но ближе к концу к нему присоединилась его жена Йоханна Ван Гог Бонгер, Тео женился в 1889 году, с их сыном на руках, которого тоже нарекли Винсентом. В коробку света, где обитал его старший брат, Тео вступал дважды, один раз во втором акте, после неистовой сцены, когда Винсент подошел к кровати Гагена и молча угрожал ему бритвой, а потом напуганный умчался прочь и отрезал собственное ухо. Второй раз, в конце третьего акта, после финального рокового увечья, когда Тео прилег рядом с умирающим братом, положил голову рядом с ним на подушку и прижался щекой к его щеке. «Вот так бы просто мне и уйти», — сказал Винсент, — «в жизни и на сцене и умер». Остальные персонажи без текста, бородатый почтальон Рулен, два доктора Рэй и Гаше, разные женщины, все как и Яхана Бонгер в исполнении Дебби Мун, мелькали полупризраками между внутренними экранами и внешними границами сцены из проекции картин, освещенные вниманием Винсента и прожекторами Чарльза Конинка сквозь специальную сетчатую ткань. Внимание Александра большей частью сосредоточилось на изменениях, которые внес в его пьесу режиссер Лодж. Несколько изменений, и тонкие, и более грубые, направлены были на прояснение причин психического расстройства Ван Гога, и, конечно, оказывалось, что виной всему половая проблема. Лодж оставил спасенную Винсентом проститутку Син, та же Дебби Мун, в голландском акте на сцене значительно дольше, чем задумывал Александр. Она сидела молча, скорчившись, ногая, лишь наполовину прикрытая вуалью, за экраном. Ван Гог делал с нее рисунок «Скорбь», и получилось, что брошенные художником слова о любви и одиночестве были обращены к этой странной безучастной фигуре. Во второй акт, где Гаген и Ван Гог жили вместе и ссорились, Лодж ввел элементы балета. У Александра здесь была лишь одна женщина, безмолвная проститутка, которой предстояло получить окровавленный кусочек плоти. У Лоджа было целое ночное кафе силуэтных продажных женщин, сразу заставлявших вспомнить рисунки Тулус-Латрека. Гаген в сине-зеленых перчатках демонстрировал им фехтовальные па. Винсент же в это время сидел на своем соломенном стуле дома в своей части сцены, у Грюма, вертел в руках опасную бритву. Не случайно настоящий Винсент сравнил себя с валом, а Гагена с быком. Лоджо нелегко было убедить Гринвея, что Ван Гога нужно изобразить таким неприятным в общении, каким он, вероятно, и был. Александр привел актеру слова Вейна Белла. «Очень тяжелый человек, постоянно на взводе. Если бы такой человек в кафе подсел к вам за столик, вы бы не отсели поспешно». Гринвей освоил неплохой прием, цеплялся к Гагену, донимал и поучал его, чуть ли не нависая над ним, говоря близко к его лицу, нарушая его личное пространство. Он плевался словами Делукруа, «Гефсиманский сад», и они приземлялись брызгами слюны на одежду Бомберга, коротко сверкали и меркли в свете прожектора. Лодж процитировал Гринвею слова Ван Гога, сравнившего создание картин с исполнением роли. «Работа и сухой расчет — весь ты кипишь в напряжении чрезвычайном, ты, как актер на подмостках, играющий трудную роль, ты должен думать о тысяче мелочей одновременно, и все происходит за каких-нибудь полчаса. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу. Арль. Около 1 июля 1888 года. Конец примечания.